С нее достаточно было ощущать свое тело, свою силу, свои возможности. После тренировки она бывала бодра, весела, любила дурачиться и проказничать, как в добрые старые времена до процесса Крюгера. Господин Гесрейтер всегда стремился в эти часы быть с нею рядом. Глядя на эту рослую девушку... Он каждый раз испытывал гордость от того, что еще не утратил свежести чувств и радостного восприятия жизни. Он признавался самому себе, что Катарина была более удобной подругой, и тем не менее он предпочел ей Иоганну и очень этим гордился. Как-то раз на парижский турнир приехала Фанси де Лука. Сплошной комок тщеславия, беспрестанно ищущая все новых побед, она любила общество Иоганны. Утомленная истеричными почитателями, прославленная теннисистка отдыхала душой в обществе спокойной, сдержанной Иоганны. Как-то Иоганна заглянула к Фанси сразу же после игры. Фанси де Лука встречалась с американской спортсменкой довольно высокого класса, но все же не настолько высокого, чтобы кто-нибудь хоть на минуту усомнился в победе Фанси. Так что это была не слишком трудная игра. Фанси действительно разгромила соперницу, и все-таки, когда Иоганна после игры зашла в кабину и увидела, что ее подруга лежит в полнейшем изнеможении, она испугалась. Какого же неимоверного напряжения стоило ей собрать в кулак все свои силы, если после игры она свалилась точно подкошенная? И теперь, глядя, как массируют, купают и обтирают смугло измученное тело подруги, Иоганна испытывала к ней огромную нежность. Что же будет, если Фансе придется встретиться с более серьезной соперницей, например, с той молодой... Монтуанкой, встреча с которой она, не признаваясь в этом даже себе самой, до сих пор избегала. Но, допустим, она даже одержит победу над Монтуанкой. Мыслимо ли предположить, что ей удастся сохранить чемпионский титул больше двух-трех лет? Она уже ничего не способна была приобрести, а могла лишь потерять. Незавидная эта участь — стать к 29 годам знаменитостью и знать при этом, что завоеванная ценой непрерывной борьбы и лишений слава теперь уже недолго будет сопровождать тебя. фансида Лука снова умчалась куда-то на край света, и Аганна осталась в Париже, продолжая жить в том же размеренном ритме. Ела, пила, спала, мечтала. До того самого дня, пока я с рейтер не узнал, что землевладелец Бихлер — «Находится в Париже». Попасть к господину Бихлеру было не так-то просто. Он вместе с секретарем остановился в небольшом отеле. В Париж он приехал, чтобы посоветоваться с врачом-специалистом по поводу своей слепоты. Было известно, что старик все еще надеется вернуть себе зрение, однако предполагали, хотя сам он это решительно отрицал, что в Париж его привели и другие дела. Баварцы не всегда чувствовали себя немцами. Их первый король служил Франции, а своего сына, будущего короля Людвига I, назвал так в честь своего французского суверена. Их последний король Людвиг III со времен войны между Баварией и Пруссией и до самой смерти носил в бедре застрявшую там прусскую пулю. Примечание. Людвиг III, 1845-1921 годы, последний король Баварии, свергнутый революцией 1918 года. Немногим более ста лет назад один баварский ученый, состоявший на государственной службе, желая этнологическими соображениями обосновать вступление Баварии в Наполеоновский Рейнский союз, составил меморандум о том, что баварцы по своему происхождению будто бы кельты, и с Францией связаны гораздо более крепкими внутренними узами, чем с Пруссией. В последнее время вновь всплыли планы создания Рейнского союза с целью побольше выжить из общегерманского правительства в некоторых кругах весьма искусно манипулировали идеей создания конфедерации, которая, кроме Франции, включала бы в себя также Южную Германию, Чехословакию и Польшу. Разве Франция не имеет в Мюнхене своего собственного пышного посольства? Хотя, согласно Конституции, внешняя политика находится исключительно в ведении Берлина. Истинная цель поездки тайного советника Бихлера в Париж была покрыта мраком неизвестности, но на нее при малейших трениях всякий раз со скрытой угрозой намекали встревоженным представителям имперского правительства.